Глава 9. Богданов, Дубков, Павленко, Рябов и Муромцев совещались недолго. Вначале Богданов спросил у Муромцева, как тот себя чувствует. Нормально, коротко ответил Муромцев. А если точнее? Могу двигаться, сказал Муромцев. Могу стрелять, сознание, думаю, не потеряю. Может, всё-таки останешься здесь в кустиках? спросил Богданов у Муромцева. Малость отлежишься, а мы за тобой вернёмся. А может мне сразу застрелиться, чтобы вам не мешать, иронично произнёс Муромцев. Ну так ты отдай приказ. Извини, потёр лоб Богданов. Это я с горяча не подумал. А ты думай, жёстко произнёс Муромцев. Говорю же, со мной всё в порядке, почти. Вот и ладно, примирительно произнёс Богданов. Значит, будем думать над поставленной задачей. А задача такая: проникнуть на территорию аэродрома, причём немедленно. Это, во-первых, То есть, ночи ждать не будем, уточнил Павленко. Какая ночь, отчаянно махнул рукой Богданов. Пока она наступит, такое может произойти. Прилетят американские самолётики, приземлятся на аэродром, высадят американских солдатиков, и они тут же радостно устремятся к Берлинской стеночке, невесело пошутил Дубко. Вот именно, согласился Богданов. И главное, мы не знаем, когда именно они прилетят эти самолётики. Может, через час, может, к вечеру. Так что времени у нас нет. Проникнув на аэродром, нам надо постараться вывести его из строя, чтобы ни один самолётик даже рядом не пролетел, не то что совершил посадку. И это, во-вторых, ну и заодно в-третьих, захватив аэродром, нам надо сообщить об этом по радио и дождаться наших истребителей, а им далеко лететь, аж из самого Советского Союза. Из чего само собой вытекает то, что можно назвать в четвёртых, дополнил Дубко. Постараться остаться в живых. Ну уж это как получится, развёл руками Богданов. Итак, я вас слушаю. В соответствии с традицией и правилами, сложившимися в спецназе КГБ, высказаться могли все. Конечное решение уже принимал командир, и это, по сути, было не решение как таковое, а приказ, который надо было выполнять, согласен ты с ним или не согласен. "Думаю, проникнуть на аэродром можно", сказал Павленко, "особенно с этой стороны, где мы сейчас находимся". Всё-таки здесь кустики да и тыльная сторона, а она, как известно, охраняется не так бдительно, как все прочие стороны. Но ладно, попадём мы на аэродром. А что дальше? Как всегда будем действовать по обстоятельствам, пожал плечами Дубко. Что же ещё? А вдруг обстоятельства сложатся так, что они помешают нам, например, на нас обратит внимание охрана, и что тогда? Вступим в бой? Не очень уверенно предположил Дубко. И много ты навоишь, возразил Павленко. Даже если и навоюешь, что с того? На шум сбежится весь аэродром. И попробуй тогда выполни задачу. Подём смертью храбрых только и всего. И много ли будет проку от нашей храбрости? Нет, тут нужно действовать как-то иначе, потихому. Это днём-то, сказал Рябов. Нам с Василием и ночью этого не удалось. Уж столько было шума. А тут среди бела дня Значит, надо придумать какую-нибудь хитрость, сказал Павленко, что-нибудь такое, чего они не ожидают или на что они не обратили бы внимания. То есть мы будем у них на виду, а они нас будут принимать за своих, уточнил Дубков. Примерно так сказал Павленко. У тебя есть конкретное предложение? спросил Богданов у Павленко. Вот что нет того нет, вздохнул Павленко. Кажется, у меня есть конкретное предложение, сказал до сих пор молчавший Муромцев. Ну что вы на меня уставились? Он помолчал, собираясь с силами, и глянул на Рябова. Объясни народу, как мы пробрались ночью на базу. Ага, понял, радостным полушёпотом воскликнул Рябов. А ведь и в самом деле, слушайте, братцы, это и вправду стоящая мысль. Коль нам с Василием таким способом удалось проникнуть на базу, то, может быть, стоит попробовать сыграть этот спектакль ещё раз, а? Всё равно ничего лучшего мы, наверное, не придумаем, а время поджимает. Ну и как же вы проникли на базу? спросил Дубко. Внаглу ответил Рябов. Да говорит и толком, без лирических отступлений, поморщился Дубко. Недолирики сейчас. Всё получилось просто, сказал Рябов. Мы вышли из укрытия и направились прямо к центральному пропускному пункту. Не таясь. Василий громко рассказывал мне на английском языке о своих любовных похождениях, а я время от времени радостно похахатывал. На пропускном пункте нас приняли за своих. И без лишних вопросов пропустили на базу. Вот и весь спектакль. Что-то я не до конца понял, с мнением произнёс Богданов. Это как так? Приняли за своих. Почему? Да вот так, ответил Рябов. Одежда на нас хоть и без знаков различия, но военная. Так что нас запросто можно было принять за своих это раз. А Василий, говорю, рассказывал мне байку о бабах на чистом английском языке. Он прекрасно говорит по-английски. Вы что же, этого не знали? На пропускном пункте американцы мне сказали, что у меня техасский выговор, добавил Мурамцев. Было заметно, что он говорит с трудом, но как бы то ни было, сознание он не терял и вообще держался молодцом. Если бы не бледное лицо, то нельзя было бы даже и подумать, что он ранен. Но я им присочинил дополнительную байку о моём ранче в Техасе, называется Сломанная подкова. Так что, когда закончим операцию, милости прошу в гости, не заблудитесь. Это рядом с ранчо Дохлая лошадь. Произнеся такую длинную речь, Муромцев выдохнул и устало прикрыл глаза. Ах ты, чёрт, почесал затылок Богданов. Действительно, вот я и говорю, горечь шептал Рябов. А что, если ещё раз попробовать сыграть тот же самый спектакль? Американцы, ребята простые, стандартные. Повелили нам один раз глядишь, поверят и во второй. Ну и что? пожал плечами Дубко. А вдруг да удастся? Надо только распределить роли и вообще всё хорошенько обдумать. Всё равно других идей у нас нет, сказал Павленко. Да и не предвидится. Так-то она так, в задумчивости проговорил Богданов. Но вот ведь какое дело. Там-то на аэродроме надо будет говорить по-английски. Ведь обязательно кто-нибудь прицепится и что-нибудь спросит. А единственный из нас, кто знает английский язык, это Муромцев. Но он, в общем, сами видите. За меня не беспокойтесь, отозвался Муромцев. Если понадобится, я ими ещё раз расскажу о моих любовных похождениях с красоткой сьюзи, а заодно и о раньше сломанная подкова, которая, как вы теперь знаете, совсем недалеко от другого раньше дохлой лошадь. Муромцев слабо улыбнулся. Да и я знаю пару тройку английских фраз, сказал Павленко. Вставлю словечка, если что. Ну-ка, скажи что-нибудь по-английски, попросил Муромцев. Дубко наморщил лоб и произнёс несколько английских слов. Меня зовут Боб, перевёл Муромцев. Да, произношение у тебя, конечно, того. Так что ты уж лучше помалкивай, когда мы попадём туда. Говорить придётся мне. Значит так, решительно произнёс Богданов. Действительно, ничего лучше мы, наверное, не придумаем, а потому делаем следующее. Сейчас проникаем на территорию аэродрома. Никакой охраны с этой стороны мы не видели, как не старались. Вот даже в ограждении прорехи. Через них мы и проникнем. Оказавшись на аэродроме, оцениваем обстановку и действуем по обстоятельствам. Что касаемо спектакля? Василий наш старший, а мы его подчинённые. Поэтому, если что, говорить будет он, а мы помалкивать. Причём с мрачным и отстранённым видом. Нужно показать, что мы ребята серьёзные и с кем попало в разговоры не вступаем. Можно изобразить мрачную улыбку, но больше ничего. А там поглядим, кто чей свад, а кто чей кум. Богданов подполскмурамцеву и посмотрел на него испытывающим взглядом. Всё в порядке, командир, сказал Мурманцев. Я готов. Юра, сказал Богданов, обращаясь к Павленко. Будь с ним рядом. Если что, помоги и поддержи. В общем, ты понимаешь. Есть, отозвался Павленко. Ряба в дубко, сказал Богданов. По-польском выдвигайтесь вперёд. Подползаете к самой ограде, осматриваетесь, сигнализируете. Ну, вперёд. Бойцы кивнули, и тотчас же исчезли из виду, будто растаяли в воздухе или провалились сквозь землю. Ни одна веточка при этом не шелохнулась, ни одна былинка не вздрогнула. Богданов, Павленко и Муромцев замерли в ожидании. Через 3 1/2 минуты со стороны ограды раздалось три негромких, но отчётливых звука, будто карканула ворона. Спустя ровно 15 секунд звуки повторились. Вслед за звуками из кустов бесшумно показалась голова Дубко. "Всё в порядке", шёпотом произнёс он. "Ползите за мной". Скоро все они оказались у пролома в стене. ограждавший аэродром от внешнего мира. Здесь их ждал Рябов. Ни слова не говоря, он одними лишь знаками рассказал товарищам, что только что мимо пролома прошли пятеро американских солдат, а сейчас тихо и никого поблизости нет, а потому можно попробовать проникнуть сквозь пролом на территорию аэродрома. Богданов кивнул и беззвучными знаками показал, что первым в пролом должен ползти Рябов, вторым он сам, за ним Павленко и Муромцев, а последним Дубко. Так и сделали, и скоро вся команда оказалась на территории аэродрома. Здесь они осмотрелись, никого поблизости не обнаружили, и тотчас же поднялись в полный рост. Они не опасались, что их увидят. Наоборот, это было частью их плана. В самом деле, глупо было находиться на территории чужого объекта, таиться где-нибудь в засаде. Во-первых, спецназовцы могли обнаружить и сделать выводы, которые, как ни крути, обойли бы не в их пользу. Отчего мало не таяться Что за странное поведение? Что за странные люди? А во-вторых, попробуй затаись, когда тебе совсем не известна местность. Ну и в-третьих, спецназовцам нужно было не таиться, а действовать немедленно, потому что время поджимало. "Видите разбросанные кирпичи", негромко сказал Богданов. "Значит так, снимаем себе оружие, складываем его в сторонке, чтобы не было видно, но так, чтобы до него в любой момент можно было добраться одним прыжком". И начинаем складывать кирпичи в штабель. Наводим на аэродроме порядок. Одним глазом смотрим на кирпичи, другим изучаем обстановку. На всё про всё 15 минут. Василий за командира. Если что, вступаешь союзничканый в разговор. В общем, отвлекаешь их как можешь, усыпляешь их бдительность. Ну, начали. Муранцев присел на камень, ему было нехорошо, его мутило, бросало то в жар, то в холод, болело всё тело. Иногда ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Но он держался как мог. Он понимал, что обязан держаться во что бы то ни стало, иначе превратиться в обузу для своих товарищей. Конечно, они его не бросят, но если он окажется без сознания, то тем самым затруднит выполнение задания. А может, обременённый раненым муромцевым товарищи и вовсе не смогут выполнить задание. Поэтому нужно напрячь все силы и держаться, во что бы то ни стало, любыми путями и способами. Бойцы сбросили с себя оружие. Конечно же, не всё, а лишь автоматы, которые невозможно было спрятать под одеждой. Пистолеты, ножи и гранаты они оставили при себе. И начали энергично складывать разбросанные кирпичи в штабель, одновременно осматриваясь и примечая, что к чему. Куда ведут дороги, что за здания высится неподалёку и вдалеке, как к ним лучше подобраться. Одновременно они прислушивались к человеческим голосам где-то вдалеке, к звукам работающих моторов, Клязгу искрежит у железа и ещё каким-то звуком непонятным по происхождению, но который обязательно нужно было понять, потому что от этого могло зависеть очень многое. Какое-то время к ним никто не подходил, но вот вдалике зазвучали голоса и вскоре перед спецназовцами возникли шестеро американских солдат. Все они были без оружия, а это означало, что они не при исполнении служебных обязанностей. Что ж, тем лучше. в случае чего справиться с этой, не кстати, появившейся безоружной шестёркой будет проще. Хотя по понятным причинам спецназовцы не собирались нападать на американских солдат. Уложить, конечно, они бы их уложили единым махом, да и тела нашли бы куда припрятать, но зачем? А вдруг их стали бы искать и не найдя объявили бы тревогу по всему аэродрому. Разумеется, это помешало бы бойцам выполнить задание. Нет, тревога, конечно, будет объявлена без этого, пожалуй, не обойтись никак, но это по расчётам наших должно случиться потом, чуть позднее, когда они выполнят основную часть задания. А до этого им нужно вести себя как можно тише и незаметнее, в том числе постараться не связываться с этими такти, кстати, подвернувшимися солдатами. Американцы между тем подошли к спецназовцам совсем близко и остановились. Какое-то время они молча наблюдали за их работой. Они ши не прекращая работы за ними. Наконец один из солдат сказал, обращаясь к Богданову. Отдохнул бы парень, кирпичине убегут, если ты заметил, у них нет ног. Остальные пятеро громко засмеялись, довольные такой незамысловатой шуткой своего приятеля. Богданов ничего не сказал в ответ и не прекратил работы, лишь мрачно усмехнулся в ответ. А что это ты такой серьёзный? не унимался американский солдат. А, понимаю. Видать, ты давно не был в увольнении. Тут, конечно, загрустишь. Кирпичи это тебе не выпивка и не девочки. С ними никакого удовольствия. Солдаты опять громко захохотали. "Оставь его, приятель", сказал Муромцев, обращаясь к весёлому солдату. "Не до девочек нам сегодня. Видишь, выполняем срочное задание". "Это кирпичи срочное задание", недоуменно пожал плечами солдат. "Да они тут валяются уже полгода". А ты расскажи об этом начальству, усмехнулся Муромцев, стараясь, чтобы его улыбка выглядела как можно естественнее и беззаботнее. Это да, согласился солдат. Спорить с начальством себе дороже. А что это ты такой бледный и замученный? А говорит, что давно не был в увольнении. Хотя, может, и не был, не спорю. Скажу тебе по секрету, тут неподалёку есть один очень милый пролом в стене. Ты понимаешь, на что я намекаю? Хотя, думаю, ты и без меня протопал к нему дорожку. А? Кстати, эти кирпичи, чтобы ликвидировать этот пролом. Уже полгода собираются его заделывать. Так что вы, парни, не слишком усердствуйте. Пусть он ещё побудет для нашего же общего удовольствия. Ну так от чего ты такой измученный? Расскажи. Своему брату-солдату будешь говорить никому-нибудь? Приболел я немного, сказал Муромцев. Ну так и повалялся бы в казарме денёк другой, пожал плечами солдат. Или не знаешь, как это делается? А кирпичи бы подождали. Хорошо, с улыбкой произнёс Муромцев. Вечером я лейтенанту так и скажу, думаю, такие слова ему понравятся. Солдаты опять дружно загоготали и пошли дальше. Опасность до поры до времени миновала. Чёрт их принёс этих балтонов, вполголоса выругался Рябов. Что или ещё будет, хмыкнул Дубко. Перекур, шёпотом произнёс Богданов. 15 минут уже прошли. Бойцы собрались в кружок и принялись совещаться, не забывая одновременно оглядывать окрестности и прислушиваться. Говорите, что видели, сказал Богданов, но коротко, несколькими словами. Взлётно-посадочная полоса там, указал рукой Дубко. Значит, неподалёку нужное нам здание, дополнил Павленко, радары, а также помещение, где диспетчеры управляют полётами. Ну и вообще вся связь. В большинстве случаев такое помещение это башня, сказал Богданов. Когда-то мне объясняли, что так оно и должно быть. Ну тем лучше, сказал Павленко, значит, если увидим башню, туда и двинем, не прогадаем. Хорошо, сказал Богданов. Но башня локаторы и пункт связи это вопрос номер 2, а вопрос номер 1 взлётно-посадочная полоса. Ею нужно заняться в первую очередь. Мины? спросил Рябов. Они родимые, сказал Богданов. Значит, поступим так. Выдвигаемся к взлётно-посадочной полосе. Добравшись до полосы, я дубкой Рябов разбегаемся в разные стороны и минируем полосу. Нужно постараться заложить хотя бы по одной мине. Лучше, конечно, подви, но тут уж как получится. Павленко с Муромцевым остаются нас прикрывать. Прижмётесь к какой-нибудь стеночке, чтобы не торчать на виду и глядите на все шесть сторон: на юг, на запад, на восток и на север, а ещё вверх и вглубь, скупа улыбнулся Павленко. Это дело нам знакомо. Тем более, сказал Богданов, заминировав полосу, вновь собираемся вместе и по моей команде занимаем ключевые пункты, то есть диспетчерскую и пункт связи. Тут главное действовать слажено, чтобы они не опомнились. Ну и, конечно, на нашей стороне неожиданность. Остаётся распределить, кто какой объект будет отвоевывать. Богданов окинул подчинённых критическим взглядом. Значит так, я и Рябов захватываем и выводим из строя радиарную антенну. Дубко разбирается с диспетчерами в башне. Павленко и Муромцев берут под контроль пункт оповещения. Василий, тебе придётся пообщаться с союзниками по общей связи. Выступишь, так сказать, сольным номером на английском языке, но только тогда, когда мы заминируем взлётно-посадочную полосу и захватим основные посты. Всё должно быть вовремя. В общем, я дам команду операции. Ну, а что сказать, ты знаешь и без меня. Всем всё понятно. В целом да, ответил за всех Дубко. Что касается нюансов, хотелось бы услышать некоторые уточнения. Конечно, кивнул Богданов. Вот вам уточнение. Захватить основные здания аэродрома это лишь половина дела. Другая половина удержать их до прибытия наших войск. Вернее, до прибытия нашей авиации. Мы же понимаем, что господа союзники будут очень сильно огорчены нашим присутствием на аэродроме и потому захотят нас выкурить из захваченных пунктов управления аэродромом. Очень сильно захотят, просто до невозможности, и будут вежливо просить нас освободить помещения и убраться с аэродрома. К тому же, их чуть-чуть больше, чем нас, так что сами понимаете. Их просьбы будут очень настойчивыми. А мы возьмём и не захотим покидать захваченные пункты, то есть проявим чёрную неблагодарность в ответ на их вежливые просьбы и будем им хамить до тех пор, пока не прибудет наша авиация. Ну обо всём этом можно было сказать проще и короче, улыбнулся Павленко. И хотел бы Данильза, улыбнулся в ответ Богданов, потому что иначе до вас не дойдёт, а надо, чтоб дошло. Ну тогда считай, что ты свою задачу выполнил, решительно произнёс Рябов. Лично до меня дошло. Есть ещё один не вполне понятный нюансик, сказал Павленко. Через какое время должны прибыть наши истребители? Кажется, я уже говорил об этом, припомнил Богданов. А ты скажи ещё раз, глянул на него Павленко. Есть слова, которые не грех повторить дважды. В лучшем случае через 7 часов, сказал Богданов. Во всех других случаях от 7 часов до бесконечности. Только-то хмыкнул Дубко. Так это же для нас пустяки. Бывало и покруче. Ну, коли так, Пойдём искать взлётно-посадочную полосу, дал команду Богданов. Шагаем открыто, не таясь, и за всех сил делаем вид, что мы издешние. Быть на виду лучший способ маскировки, сказал Дудко. А нахальство второе счастье, добавил Рябов. Второй раз за сутки мне приходится говорить эту фразу. В таком случае, говорят, дай бог не последний, хмыкнул Дудко. Сплюнь, замахал руками Рябов. Хватит с нас и двух раз. Тьу, демонстративно сплюнул Дудко.